начнемте с лесингга в славянском происхождении которого я ей богу не виноват он произошел от славянской семьи совершенно помимо моего ведома с этого отца настоящий германской критики и можно сказать деда настоящей германской литературы так как лесинг был родом из юго-восточной германии город каменец населенный славянами то многие исследователи в том числе чернышевский Предполагали, что он был по происхождению славянином, в самой его фамилии находили общие со словом «Лесник». Григорьев славенизировал в статье о правде и искренности в искусстве даже имя Лессинга «Богумил Ефрем» вместо годгольд Эфраим». Так вот, величайшая заслуга Лессинга в том, что он разбил своим лаоконом идею о приложимости к произведениям искусства словесного, той же мерки, которая прилагается к произведениям пластическим, идею Винкельмана. Худоростяные тонкости, которых он был глубочайший, знаток, и которыми дорого всякому истинному художнику его бессмертные творения, суть только оболочка живой мысли жизненно-нравственного вопроса. Принцип красоты в движении, принятый им для искусств словесных, со всеми последствиями из этого принципа проистекающими, в противоположность принципу красоты, в установленных успокаивающих моментах не есть результат одних умственных соображений, а формула, в которой выразилась вся сущность его нравственной натуры, дело его сердца, его страстей столько же, как и дело его ума, протест нового против исключительно античного германского начала против романизма. Но и в солнце есть пятна, и в великом Лессинге был недостаток. Натура оживает до того, что на каждом шагу она переходила из созерцательной в практическую, критик, до возможности художника. Жаркий поклонник той зари, которая во второй половине XVIII века занялась светло и радостно под видом просвещения и окончилась багровым заревом пожара, весь полный надежд и горячих верований он видит в своем настоящем последние формы красоты и правды. И вот почему другой, столь же великий и признанный критик, только с иным призванием, восстает против тонкости его лаокона не менее удивительными тонкостями, против его исполинских знаний, своими исполинскими же знаниями. Смысл полемики Гердера против Лессингового Лаокоона, опять-таки, смысл живой, а не научный. Борьба была и здесь не за мысль головную, а за мысль сердечную. Гердер полемизирует с Лессинговым Лаокооном в первой статье цикла «Критические леса», 1769 год. Для Гердера недостаточно Лессинговского деления, по которому живопись действует в пространстве, поэзия во времени. Он говорит о великой силе поэзии, энергии слов, действующих на чувство душу человека. Работы Гердера, являвшегося теоретиком движения буря и натиска, разрушали эстетику рационализма. Человек настоящего и будущего, Лессинг мало уважал красоту прошедшего, которая была так дорога Гердеру, обнимающему своей любовью все памятники первобытной жизни народов. Гердер вводит чувство массы, притупленные и присыщенные искусственным и условным, в понимание непосредственного, народного и первобытного, вводит, так сказать, в наслаждение запахом и цветом прошедшей не мертвые, а вечно живущие жизни, посвящая современников в миросозерцание, в жизнь, породившую эти свежие, могучие отзывы. Он ведет их в пастушки-шалаши первозданного мира, заставляет их прежде всего понять, как самое небо представляется юному человеку шатром Великого Дома Владыки, чтобы дать вкусить всю красоту первобытной поэзии, Это великое дело совершает в эпоху господства самых порывистых, самых разъединенных с прошедшим стремлением. Трогательно, соображая все обстоятельства эпохи, видеть, как робко, уклончиво, в нашем смысле странно, приступает он к подвигу в своих первых разговорах о духе еврейской поэзии. Увы, он вынужден еще защищать пользу и изучение первобытнейшей и возвышеннейшей поэзии. И как слышится, что вопрос есть его сердечное, его кровное дело. С этим вопросом слиты его верования в прошедшее, в историю, в целость человечества. Этот вопрос развернется в последующей его деятельности стремлениями обнять все народы мира любовью, приветствовать всех их, непростодушными и могучими голосами, и, наконец, успокоиться в цельном, широком созерцании судеб человечества. Технической критики нет и у второго величайшего критика Германии, хотя разумение техники у него столь же тонкое и изощренное, как у первого, а чутье, если и не столь проницательное и отчетливо, зато шире объемом. Нет ее и у братьев Шлегелей, которых, несмотря на все их странности, никоим образом миновать нельзя, говоря о германской критике. Они разумели Шекспира и открыли Кальдерона. Но самое предпочтение Кальдерона так очевидное в них, в особенности в Фридрихе, и связано с их искусственным католичеством и подогретым романтизмом, а искусственное католичество и подогретый романтизм с вопросами плоти и крови. Григорьев не совсем точен. Наиболее интенсивно и глубоко занимался Шекспиром и Кальдероном не Фридрих, авильгельм Шлегель, который перевел на немецкий язык 17 драм Шекспира и 5 пьес Кальдерона и посвятил им ряд исследований. Наконец, новые германские критики, наиболее известные, как, например, гервинус идут вовсе не по пути отрешенных художественной критики и преимущественно стремятся, и не всегда, надо бы сказать успешно, пояснять гений того или другого поэта общую жизнью его эпохи и вместе вывести истории его произведений из истории его души. Минуту господства отрешенной художественной критики найдете вы едва ли ни в одной истории критики французской, той самой критики из-под опеки, которой освободили мышление Лессинг и Гердер, дружно, хотя и непреднамеренно, хотя и в некотором полемическом отношении между собою, совершившей великое дело замены критики и форм критикою духа созданий. Точно, в Баттё, в Роллени, в толках Академии Французской по поводу Корнелева Сида, пожалуй, в толках итальянской комедии найдете вы много рассуждений о плане созданий о соразмерности частей и тому подобном. Но, во-первых, эти рассуждения бесполезны и для художников, которые, если только они художники и истинные, сами родятся с чувством красоты и меры, а если не истинные, то никакими толками не втолкуете им чувство красоты и меры. Во-вторых, эти рассуждения бесполезны и для массы, которые они нисколько не уяснят смысла художественных произведений, которую нисколько не приблизит к их пониманию, проникновению их содержания и каждого творению себя их содержанием, а в этом, без всякого сомнения, заключается важнейшее назначение критики. Кроме того, все такие рассуждения — суть в сущности не что иное, как повторение мыслей древних, писавших о поэзии и красноречии древних, которых мира созерцания сводилось всё, кроме прозрачных гаданий божественного Платона, в красоту форм, и которые притом сами наивные, непосредственные, синтетические, слишком мало жили жизнью а анализа для того, чтобы вникать в дух своего, как они сами наивного, непосредственного синтетического искусства, да и не имели в этом никакой нужды, ибо искусство шло у них рука об руку в ничем не возмущаемом слиянии с религиозными празднествами трагедия, с общественными играми, лиризм, с воспоминаниями вечно живыми о предках и единстве эйлинского племени, эпос, с великими борьбами отчизны, история, с интересами о горы, комедия. Древняя критика имела задачу растолковывать только красоту своего искусства, не имея нужды посвящать в дух его в его созерцания, тождественные созерцаниями самого народа. Есть нечто праздничное, нечто ликующее в древнем греческом искусстве. И комедия Аристофана, последнее, заключительное слово его, есть горький плач по разбитым анализам единстве созерцания и жизни. Замечательно, что в приложении к Аристофану уже недостаточно отрешена художественная критика отчасти даже и в отношении к Еврипиду. Взгляд Аристофана на жизнь, как уже разъединенный с жизнью, как уже поставивший идеал свой не в центре ее, не в настоящем, а вне ее, в прошедшем, должен уже быть объясняем. Его отношения к лицам, им создаваемым, нуждаются в оправданиях, тогда как ни в каких оправданиях не нуждаются Гомеров, Эпос или Эсхилова и Софоклова трагедия. В новом мире, с самого начала своего разъединенном, отношение мысли к произведениям искусства не могло и не может остаться спокойно техническим. Нельзя взять на себя сказать, дурно это или хорошо. Кто-то из английских мыслителей прошлого столетия, кажется, Браун высказал мысль, остроумную по форме выражения, глубокую по смыслу. «Положим, что в сравнении с древними мы и карлики», — говорит он, — но карлик на плечах гиганта видит более, нежели сам гигант. Наш взгляд на искусство расширился тем, что привел искусство в связь с жизнью. Критика новая, то есть не повторявшая задов не могла быть и не была отрешена художественно Еще менее в настоящую минуту критика может обратиться в чисто техническую. И сущность искусства раскрылась нам так, что не подлежит уже суду чистой техники, и значение критики определилось бесповоротно. Что касается искусства, то оно всегда остается тем же, чем предназначено быть на земле, то есть идеальным отражением жизни, положительным, когда в жизни нет разъединения, отрицательным, когда оно есть. Развивать эту мысль я считаю здесь излишним, ибо сколько мог уже развивал ее в письмах своих о правде и искренности в искусстве, напечатанных в Третьей книге русской беседы за прошлый год. Да здесь и нам нет прямого дела до сущности искусства. Статья написана в форме письма Колесею Степановичу Хомякову. Дело в том, что сущность эта раскрылась нам совершенно иначе, нежели раскрыта была прежде. Вообще уже иначе, нежели прежде, раскрылась нам сущность всего того, что называется идеальным. Мы перестали верить, чтобы идеальное было нечто от жизни отвлеченное. Мы знаем все, как знает даже Печорин, что идея есть явление органическое, что она носится в воздухе, которым мы дышим что она имеет силу, крепкую, как обоюдоострый меч. Все идеальное есть не что иное, как аромат и цвет реального. Но, разумеется, не все реальное есть идеальное, и в этом-то сущность различия воззрения и идеального от пантеистического. Мы в истории добрались до того, что борьбу гальского племени с франкским видим, и видим верно и осязательно, в событиях последней половины XVIII столетия, совершившихся, по-видимому, чисто под влиянием идей. Речь идет об идеях французских историков, с которыми Григорьев, очевидно, познакомился по трудам Тьерри. Сословная вражда во Франции, приведшая к революции 1789-1794 годов, считали эти историки, Происходит от древней племенной ненависти покоренных галов к завоевателям Франком. Мы во всем стараемся ухватить, и во многом уже ухватили живое тело с его больными местами. Одна мысль проникает все стремления века, научные или художественные, создание Вальтер Скотта, который следит как нечто живое борьбу англосаксов и норманов в позднейших поколениях, И создание Тьерри и Макалея, да и напрасно еще разграничиваем мы так резко эти создания. Только то живы и дорого в науке, что есть плоть и кровь, только то вносится в сокровищницу души нашей, что приняло художественный образ, все другое есть необходимое, конечно, но черновая работа. Как скоро знание вызреет до жизненной полноты, оно стремится принять литые художественные формы. Есть возможность художественной красоты даже в логическом развитии отвлеченной мысли, когда в самой мысли есть начало плоти и крови. Не указываю на творение, завещанное нам древностью. Поэтическое, страстное и тревожное или величавое, спокойное и мерное струя бежит по многим страницам. Не говорю уже поэта Карлейля и великих художников Тьерри и Макалея, но по абстрактной феноменологии Гегеля но по строго логическому, почти неисследимому в своем отвлеченном развитии изложению Шеллинга. Велико значение художества. Одно оно, не устану повторять, вносит в мир новое, органическое, нужная жизнь Для того, чтобы в мысль поверили, нужно, чтобы мысль приняла тело. И, с другой стороны, мысль не может принять тело, если она не рождена, а сделана искусственно. Мысли сделанные по частям, подобно гомункулусу Вагнера. Мысль, случайным напряжением порожденная, хотя бы и могучей натурой была порождена она, эфориону Фауста. И таков, кажется, простейший смысл этих фигур во второй части Фауста. Мы равно не верим теперь, как в неопределенное вдохновение, порождающее мысль, облеченную в плоть, то есть создание искусства, так и в то, чтобы по частям слагалась живая мысль, то есть не верим и в одно личное творчество, да не верим и в безучастное, безличное. Вдохновение есть, но какое? Художник прежде всего человек, то есть существо из плоти и крови, потомок таких или других предков, сын известной эпохи, известной страны, известной местности страны, конечно, наиболее дыровитый изо всех других своих собратьев, наиболее чуткий и отзывчивый на кровь, на местность, на историю. Одним словом, он принадлежит к известному типу, и сам есть полнейший или одно из полнейших выражений типа. Да кроме того, у него есть своя личная натура и своя личная жизнь. Есть, наконец, сила ему данная, или лучше сказать, сам он есть великая, зиждительная сила, действующая по высшему закону. В те минуты, когда по зову сего закона бежит он дикий и суровый, и звуков и смятения полн на берега далеких волн, в широкошумные дубровы, в те минуты, когда у него холод, вдохновение в подъемлет на челе, совершается с ним действительно нечто таинственное. Но эти минуты, в которые по слову одного из таковых, не бог знает, как наделенных силами, но глубоких и искренних, растаять бы можно, в которые легко умереть, подготовлены, может быть, множеством наблюдений, раскрывавших прозорливому наблюдателю смысл жизни, хотя никогда не преднамеренных и душевных страданий, и умственных соображений. Когда запас всего этого накопится до известной нужной меры. Тогда некая молния освещает художнику его душевный мир и его отношение к жизни, и начинается творчество. Оно и начинается и совершается в состоянии, действительно близком к ясновидению, но и в это состояние художник вносит все Богом данные ему средства, и свой общий тип, и свою местность, и свою эпоху, и свою личную жизнь. Одним словом, и тут он творит не один, и творчество его не есть только личное, хотя, с другой стороны, не без личное, не без участия его души, совершающиеся. Поэтому-то и художество есть дело общее, жизненное, народное, даже местное. Как же мы отнесемся к нему с равнодушной техникой? Этого нельзя». С другой стороны, самая критика со времен Лессинга получила иное значение в жизни. Критик. Я, разумею, здесь настоящего, призванного критика, от кого немного было. Есть половина художника. Может быть, даже в своем роде тоже художник, но у которого судящая, анализирующая сила перевешивает силу творящую. Вопросы жизни, ее тайные стремления, Ее явные болезни близки впечатлительной организации критика, так же, как творящей организации художника. Выразить свое созерцание в полном и цельном художественном создании он не в силах, но, обладая высшей степени отрицательным сознанием идеала, он чувствует, не только знает, но и чувствует, что гораздо важнее, где что не так где есть фальшь в отношении к миру души или к жизненному вопросу, где досоздалось или где испорчено ложью воссоздания живого отношения. Всякий удар в живую жилу современности, производимый художественным созданием, отозвавшись в его сердце, прояснивший для него его собственное предчувствие, сообщивший плоти и кровь его логическим выводам, отражается потом в его деятельности, целым рядом пояснений, толкований, развитий живой мысли, вырванной из сердца жизни поэтическим творчеством. Что художество в отношении к жизни, то критика в отношении к художеству, разъяснение и толкование мысли, распространение света и тепла, таящихся в прекрасном создании. Естественно, потому что, связывая художественное произведение с почвою, на которой оно родилось, Рассматривая положительные и отрицательное отношение художника к жизни, критика углубляется в самый жизненный вопрос, ибо иначе что же ей делать? Исполнять весьма мизерное назначение, то есть указывает на технические промахи, но свои технические промахи каждый художник сам непременно знает, ибо великого художества без великого разума я не понимаю, да и критика. По Колику он есть существо мыслящее и чувствующее, и по Колику пульс его бьется в один такт с пульсом эпохи, знает, что так называемые технические промахи художника, речь идет, разумеется, о художнике серьезном, а не о борзописце и поставщике товаров на литературный рынок, происходит из какого-либо нравственного источника, не из совершенно прямого и ясного отношения к вопросу. В этих промахах выражаются или неполнота взгляда на жизнь, или колебания его, или смутное, но упорное предчувствие иного разрешения, психологического или общественного вопроса, не похожего на обычное разрешение. Душа художника весьма часто не подчиняется ни такому обычному разрешению, ни сухому логическому выводу, ищет более жизненного исхода, и позволяет себе в создании сделать технический промах в виде намека на какое-то особенное решение. Критик в таком и в подобных этому случаях обязан только засвидетельствовать факт с точки, указанной художническим намеком, и затем имеет право опять пойти путем жизненного вопроса, то есть может углубляться в корни, в причины того, почему неполно разрешен вопрос, или почему уклонилось от обычного решения искусства, которое одно имеет право и полномочия разрешать, то есть воплощать вопросы. Тем более должен идти таким путем критик, что обязан помнить, как технические требования, требования вкуса в разные эпохи изменялись, как многое, что современники считали у великих мастеров ошибками, потомки признали за достоинство и наоборот. Естественно также, что когда произведения второстепенные, говоря о геологически вторичного образования, правильно или неправильно развивают задачи, перешедшие к ним от рожденных создания искусства, или когда задевают они еще не тронутые стороны жизненного вопроса критика или возводят их к настоящим источникам, к идеям первостепенных произведений, и говорит о них не иначе, как связываясь с сими последними или силами отрицательными ей данными, борется с их ложью в поставлении разрешения живых вопросов. В этом случае, не будучи в силах создать сама ясное художественное представление вопроса, единственная форма его разрешения, критика делает, по крайней мере, то, что может, указывая, почему жизненно художественный вопрос поставлен или разрешен неправильно. Но это она имеет полномочия, ибо пульс ее бьется в один такт с пульсом жизни, и всякое разладится с этим тактом ей слышна. Только руководить жизнь она не может, ибо руководит жизнь единое творчество, этот живой фокус высших законов самой жизни. Такое значение критики, как одна из жизненных сил, было бы совершенно несовместно с понятием о чисто технических задачах.